Я знаю, что ты скажешь. Ты скажешь, а о чем я думала, когда выходила замуж за моряка. Да ни о чем я не думала. Если бы думала, не поехала бы за тобой на край света. Я просто люблю тебя. Понимаешь? Потому я не могу, никак не могу привыкнуть к ожиданию. Я ведь не прошу невозможного. Все в наших руках. Вернее в твоих. Тебе же предлагали перейти служить на берег, предлагали, потому что ты инженерный талант, ты не просто штурман, а инженер. Но нет, как же ты и вдруг без моря? Может, Пенелопе было легче, она знала, если дождется, то навсегда. А я дождусь для того, чтобы снова проводить. И не кажется ли тебе, дорогой мой, что вся эта наша жизнь флошная безответная переписка? Ты мне про свое, я тебе про свое. Приходила ли тебе мысль, что ты оставил меня не просто на морском берегу, а на другом берегу жизни? Что же это ты написала, а? Мы уходим совсем. Тебе же предлагали перейти служить на берег. Ты не просто штурман, ты инженер. Да, действительно, я инженер. Я инженер. А чего я жду, а? Надо бежать в штаб. Надо ехать, догонять, поговорить. отпрошусь денег денька на три. Но куда, куда они поехали? К родителям. Наверняка, к родителям. Кто там? Кирилл? Это мы явились, не запылились. Наташка, родная. Ты... Вовка, сынок! Ты когда приехал? Сегодня утром. Здравствуй. Здравствуй. Да. Не узнаешь одного папку? А мы так спешили. признаю Мы меня? спешили, все равно опоздали. Ты голодный? Нет, но ну, вообще -то... Нет, я тебя сейчас буду кормить. Мы из Москвы столько вкусных вещей привезли. Вова, раздевайся. Мам, я уже разделся. Идем на кухню. Пошли. Ой, с билетами так сложно было. Мы же поменяли поезд на самолет. Тебе помочь? Не надо. И прогадали. Два дня сидели в аэропорту. Вот. А ты письма мои читал? Не успел. А ты писал? А я писала. А ты писал? Два с половиной килограмма. Не веришь? Нет. Проверь. Папа, а что ты мне появился? Так, открываем чемодан. Раз. Достаем спичечный коробок. Два. Алле. Оп. Ой, пустой. Растаял. Кусочек Северного полюса растаял. Честное <с слово, Наташка, был кусочек льда, маленький. Нет, резко фокус не дался. Так мы тебе поверим. Так, мужчины, мыть руки и на кухню. С мылом, моряк, с мылом. Моряк не должен бояться воды. Папа, не выждывайся. Хочешь, я тебе песенку спою? Угу. Могу песенку выучил. От улыбки солнечной одной Перестанет плакать Самый грустный дождик Добрый лес проснется с тишиной И захлопает в зеленые ладофи, И тогда наверняка вдруг заплялся таблока, И кузнечик запеликает на скрипке с Господи, как хорошо, что Кирилл не прочитал этих писем. Но зачем ему знать про болезнь Вовки и прожил совет? Уехала Зина Братаненко и уехала. Все равно ему Боцман доложит. Надо с этими письмами что-то сделать. Жечь. Точно, надо сжечь. Ну и сколько вы дней были в Москве? Один день и одну ночь. А Игорь как? Игорь... А Игорь ничего. Квартира у них на Калинском проспекте прекрасна, на одиннадцатом этаже. Да, все то у них хорошо и с работы, и с квартиры. И живут в Москве. А все равно как-то не весело. Игорь располнял, на улице не узнала бы. И Ленка казнит себя, что заставила его уйти из флота. Нет, лучше ждать, чем видеть, как муж тоскует по океану. О чем задумалась, жена? Об отпуске, мой повелитель. Куда поедем? Ну, хочешь на юг, хочешь к родителям в приездку, хочешь поедем. Знаешь, Наташка, ко мне опять возвращается чувство земли. Раньше все это казалось обычным. Пройтись пешком по асфальту, постоять возле ларька с сигаретами, побродить по улицам без всякой цели. Но вот теперь от всего этого получаешь такое наслаждение. А, решено Буду проситься на берег А хорошо в апрелевке, правда? Угу. Надо было пораньше сюда удрать с юга Как постарела мама Отец еще молодец. Ты смотри, какая у него верная рука. У нас всегда были самые красивые наличники. Ты просто очень любишь свой поселок. Я просто очень люблю берег. Ой, Кирилл. Водят. Кто это так поздно? Открой, я пока оденусь. Ты думаешь? Это посыльный. Уходите. Здравия желаю. Разрешите товарищи капитан лейтенанта. Он сейчас будет, подождите пока. Хотите кофе, Капустин? Я не Капустин. Я деревянкин. Спасибо за кофе, некогда. Здравия желаю, товарищ капитан лейтенант. Здравия желаю. На лодку. Так точно, товарищ капитан лейтенант. Идите, товарищ матрос. Есть, идти. новенький. А Капустин давно уже на Тамбовщине в запасе ест мамины щи. Значит, в море, Кирилл. Да, Наташ, в океан. На румбе? На румбе 120. Так держать? Есть так держать. Здравствуй, любимая. Вот опять я в океане.